Судя по тому факту, что в регионе Камы были найдены предметы, произведенные в Ольвии, мы можем предположить существование живых коммерческих отношений между регионом Урала и Ольвией. Очевидно, товары из Ольвии транспортировались по земле на Нижний Дон, затем переправлялись вверх по течению к точке, где Дон ближе всего подходит к Волге, Оттуда они перетаскивались волоком и сплавлялись далее по рекам Волги и Каме. Можно добавить, что речной путь Дон-Волга был также важен для кавказско-уральской торговли. Греческий город Танаис в устье Дона был важным пунктом по транспортировке товаров, идущих морем с Кавказа через Керченский пролив к речным судам для переправки на север. Третье. Греческие колонии на северном побережье Черного моря. Ольвия. Украинская академия наук. Киев. 1940 год. Жебелевский том. Советская археология. Том 7. 1941 год. Как мы уже отмечали, смотрите раздел первый и раздел второй выше, греческие города на северном побережье Черного моря играли важную роль в развитии международной коммерции, служа связующим звеном между Средиземноморским бассейном и Евразией. В этом смысле они были предшественниками генуэзских и венецианских городов на Черном море которая играла ту же роль в монгольский период с 13 до 15 веков нашей эры. С социологической точки зрения существовало однако большое различие между древними греческими и средневековыми итальянскими городами. Последние были простыми коммерческими факториями, в то время как роль первых не сводилась только к коммерческим функциям, Некоторые из греческих городов скифского периода были полноценно развитыми сообществами, в которых процветала не только торговля, но и искусство, и ремесла. Сельское же хозяйство достигло высокого уровня в соседних районах. Так, греческие города этого периода стали важными культурными центрами. Кроме того, они были тесно связаны с, собственно, городами Греции равно как и с малоазийскими, оставаясь частью целостности эллинского мира. Они, следовательно, служили мостом между греческим миром и скифами. Греческие художники и ремесленники исполняли заказы скифских королей и вельмож, приспосабливаясь к скифским художественным требованиям. Итак, новый художественный стиль который может быть назван греко-скифским стилем, был создан, повлияв, в свою очередь, на развитие греческого искусства в более поздний, так называемый, эллинистический период. Большинство греческих городов на северном побережье Черного моря были основаны колонистами, прибывшими из Милета, Клазумен и других греческих городов Малой Азии. В VI веке до нашей эры Малазийские греки признали власть персидского царя. Это вылилось в удачную ситуацию для греческих городов с точки зрения международной торговли. Персидское царство было тем, что может быть названо Мировой империей, простираясь от Игейского моря на западе до рек Инда и Джазарта на востоке. Оно включало такие провинции, как Малая Азия, Транскавказ и Меспотайя, и продолжало культурные традиции хеттов, урарцев и ассиро-вавилонцев. Греческие города побережья Малой Азии служили связующим звеном между Передней Азией, Средиземноморским бассейном и Черноморскими степями тогда как греческие города на северной части Черного моря уподоблялись многим аванпостам старых городов Малой Азии. Греческие торговцы Ольвии Херсонеса и кимрийского Боспора служили посредниками в торговых связях между Персидским царством и Скифами. В V веке до нашей эры большинство греческих городов на Эгейском побережье эмансипировались от власти Персии.